Слово 10. Утром мы ехали навстречу солнцу, и в его слепящем свете я разглядел замок Адзути только тогда, когда мы оказались совсем рядом. Набунага удачно выбрал место к северо-востоку от Киота. Достаточно близко, чтобы в случае нужды добраться до столицы за один день скачки, но при этом с возможностью наблюдать за большими участками важнейшей дороги, соединявшей владения клана Уисуги на севере, клана Такеда на востоке и клана Мори на западе. Опасность попытки завоевания Японии из центра была очевидна. Поначалу враги были со всех сторон и приходилось воевать сразу на нескольких направлениях. Однако, добившись в этом успеха, Набунага теперь пожинал плоды правления из Центра — контроль над всеми сообщениями и перевозками между его разрозненными врагами, не позволявший им объединить силы или согласовывать действия, направленные против него. Все дороги вели к клану Ода. «Когда мы выехали из-за холмов...» Первым, что мы увидели, стала золоченая крыша замка, блиставшая в лучах раннего солнца, словно опустившаяся на землю звезда. Набунага чуть обернулся, чтобы увидеть мое первое впечатление, и ему, похоже, понравилось то, что он увидел. «Замок прекрасен», — произнес я. «Это еще только верхушка. Наверное, самой верхушки можно видеть очень далеко. Я могу видеть оттуда все, что мне нужно», — улыбнулся Набунага. По другую сторону дороги поля в долине были усыпаны первыми зелеными ростками риса. За равниной виднелись дома крестьян и мелких вассалов, дальше широкий мост и внешний ров замка. За мостом высились ворота в стене, окружавшей подножье горы. Слева дорога поменьше огибала стену в направлении окраины города, но главная дорога упиралась в ворота. За воротами тоже стояли дома, и мы поехали мимо них, начиная подъем к вершине холма. Путь от ворот до замка был долгий, крутой и узкий, чтобы не позволить атакующим быстро перебрасывать большое количество воинов. По обе стороны тянулись белые стены с темной черепицей поверху, а ближе к вершине холма дорога сделала несколько крутых поворотов, создавая неизбежные узости в пределах досягаемости для лучников из замка. На подъеме были укрепления, которые любому атакующему пришлось бы по пути расчистить или уничтожить, Чистоколы, которые защищали бы пеших воинов на Бунаге, пока они осыпают дорогу огнем из аркебус, и дополнительные ворота, которые сейчас были открыты, но в закрытом виде могли бы задержать продвижение врага. Лишь немногие вышли поприветствовать свиту на Бунаге поклонами и взмахами рук, но по большей части его возвращение прошло тихо. В какой-то момент во время подъема я заметил, что колонна мужчин и женщин, поднимавшихся за нами, поредела. «Набунага распустил всех у нижних ворот», — пояснил ехавший рядом со мной Ранмару. «Теперь они едут только до своих домов. Слуги, пешие воины и прочие свитские рангом пониже живут у подножия холма в городе. Более высокопоставленные свита и самые важные слуги живут выше, ближе к главной башне замка. Где поселят меня? Ты будешь жить вместе со стражей, пока тебе не назначат обязанности. Комнаты для тебя будут маловаты, но там удобно и обычно тихо. Надеюсь, они тебя устроят. Уверяю, куда бы меня не поселили, я видал жилье и хуже. Ранмару оценивающе посмотрел на меня. В этом я не сомневаюсь. «Надеюсь, португальцы не были к тебе жестоки». Я на мгновение задумался над ответом. Отец Валиньяна не был ко мне жесток. Но до него были другие, и их отношение бывало разным. Ранмару кивнул. «Ты верен им?» «Я имею в виду иезуитов». «Надеюсь, что я хорошо послужил отцу Валиньяна. Я бы без колебаний отдал свою жизнь, потому что это была моя работа. Но больше я ему не принадлежу. Теперь я принадлежу господину Оде Набунаге. Вы беспокоитесь, что я могу оказаться шпионом? Мне не хотелось бы бросать тень подозрения на тебя или на отца Валиньяна, но он очень изворотлив и довольно легко отдал тебя. Я посмотрел на Набунагу, ехавшего достаточно близко, чтобы слышать наш разговор. Хотя он не показывал вида, что слушает, но я не сомневался, что устами Ранмару Сам Набунага задавал мне вопросы, которые считал ниже своего достоинства задавать лично. «Я понимаю ваше подозрение, Ранмару. Я бы и сам подозревал на вашем месте. Но хоть я и польщен возможностью служить нашему господину Набунаге, я был не меньше, а может и больше других удивлен, что он отдал меня. Думаю, я тебе верю». Нет ничего дурного в том, что у человека есть хозяин, но дурно лишать человека возможности выбирать себе хозяина. Надеюсь, служба нашему господину доставит тебе больше удовольствия, чем прежние, неприятности, которые тебе пришлось пережить. Оставайся в фаворе у нашего господина. Это вознаграждается. Ранмару казался дружелюбным и искренним. И за время этого путешествия успел немного завоевать мое расположение. Но, услышав последнюю фразу, я мысленно фыркнул. Мне хотелось сказать ему, что тому, кто считает себя свободным выбирать хозяина, никогда не приходилось менять его против собственной воли, что я оказался здесь именно потому, что никак не мог решать, кому служить. Настроение мое мгновенно испортилось, хоть я и понимал, что он вовсе не имел в виду ничего плохого. Просто я был не расположен слушать рассуждения о свободе от того, кто не знал, каково бывает ее лишиться. Ранмару, не подозревая об этом, остановил лошадь. Стража живет здесь. Молча кивнув, я возблагодарил судьбу за то, что путешествие подошло к концу. Мы выехали на ровную площадку у вершины холма. Громада замка возвышалась над нами на семь этажей на основании из плотно уложенных валунов. Вверх тянулись чуть наклонные стены с несметным множеством башенок и бойниц, увенчанные золоченой крышей. В сравнении с относительной скромностью грязного и обветшалого лесного замка Аримы, размеры великолепия придавали замку бунаге внушительный вид. Каждый из семи ярусов был опоясан балконами, но их ширина была разная, чтобы с балкона любого уровня можно было стрелять по большей части балкона уровнем ниже. Пять нижних уровней были выкрашены в белый цвет и блистали безупречной чистотой. Казалось, в конструкции замка была учтена каждая мелочь, важная как для обороны, так и для внешнего вида. Жилье стража, на которое теперь указывал Ранмару, было всего в нескольких метрах от ворот, ведущих во внутренний дворик замка. «Устраивайся, отдыхай, если хочешь, тебя потом вызовут». «Ах да, еще кое-что». Он подозвал жестом слугу со свертком в руках. Ранмару взял сверток у слуги и передал мне. Потом откинул ткань в сторону. Внутри оказались мои меч и копье. «Добро пожаловать в Адзути! Уверен, ты сможешь быть полезен». Жилище стража оказалось всего лишь большой пустой комнатой с девятью татами, расстеленными в ряды по три. Пригнув голову, я вошел, и шестеро мужчин, которые были внутри, вздрогнули при виде огромной фигуры едва два скребущей макушкой по потолку, а кожа моя против солнца должно быть, казалось, чернее ночи. Впрочем, они быстро опомнились и рассмеялись, оживленно переговариваясь между собой. «Ты, африканец», — произнес один из них, не в силах скрыть улыбку. «Занимай любое свободное ложе», — добавил он жестом, обведя комнату. Я выбрал место в углу. Попытался поговорить с остальными, но им хотелось отдохнуть. Принесли еду — горький зеленый чай, вареное яйцо, плававшее в жидкой похлебке, и миску риса. Пока остальные спали, я молча поел. В Индии из спорта меня отвели на рынок, потом в школу, которую держали наемники. Каждую ночь я бодрствовал в ожидании опасности, которая могла исходить от других мальчишек, и время от времени замечал, что они поступают точно так же. Прошли дни, прежде чем общая усталость вынудила нас заключить негласное перемирие, но как только мы смогли проспать всю ночь и проснулись невредимыми, желание бодрствовать по ночам тут же отпало. Некоторые все равно спали плохо. Кто-то стонал из-за ран, полученных днем во время обучения, кто-то вскрикивал из-за мучающих кошмаров. Но я научился не обращать внимания и легко засыпал. Сейчас мне было немного стыдно, что тогда мне и в голову не пришло предложить помощь или утешение, но каждый из нас по-своему осознавал, что мы одиноки». Здесь не чувствовалось того первого страха, но вновь оказавшись в новом месте среди незнакомцев, я снова ощутил одиночество. Эти люди спали мирным сном, не тревожась из-за появления среди них новичка. Свернувшись калачиком в углу, я постарался отдохнуть. Через несколько часов мои соседи проснулись и вышли, а вскоре вошли другие шесть человек и улеглись спать. Меня не вызвали ни в тот день, ни на следующий. Но от Ранмару мне передали, что я могу свободно ходить по замку. Я передал в ответ, что готов участвовать в дежурствах стражи, но не получил ответа. Раз больше делать было нечего, я решил осмотреться. Меня выпустили за верхние ворота, и по петляющий по склону дороги я отправился в город. У вершины горы раскинулись поместья и безупречно ухоженные сады. Ниже по склону дома были скромнее, в некоторых дворах можно было увидеть небольшие пруды. У подножья холма возле порта начинался настоящий город. В городе Адзути не было и намека на планировку. Простые дома стояли вперемешку с лавками и рыночными лотками, а некоторые, похоже, торговали прямо из дома, демонстрируя еду, веера, керамику, чаи через двери, широко распахнутые на пыльную улицу. Некоторые глазели на меня или толкали соседей в бок и тыкали в мою сторону пальцем. Вскоре за мной по улицам уже следовала небольшая процессия, но, в отличие от Киота, держась на почтительном расстоянии. Я старался не обращать внимания на любопытные взгляды, хотя никак не мог избавиться от необычного ощущения, возвышаясь над толпой, глядя сверху на притылоки дверей и время от времени пригибаясь, чтобы не зацепить головой флаг или вывеску. На другой стороне улицы я заметил женщину, и ее движения показались мне знакомыми. Раздвигая плечом толпу, я направился за ней, пытаясь нагнать. Казалось, что толпа расступается перед ней и тут же смыкается передо мной. Она шагала легко, а мне с трудом удавалось поспевать за ней. Я дотронулся до ее плеча. Она обернулась, посмотрела на меня снизу вверх широко открытыми карими глазами, в которых плясали оранжевые точки. Я на мгновение замер, потом склонил голову. Я... Меня зовут Ясука. Она огляделась нерешительно, заметив с десяток человек, следовавших за мной, которые теперь смотрели и на нее. «Я, Томика», — робко ответила она. «Томика. Красивое имя». Она начала отворачиваться, и мне пришлось говорить очень быстро. Я хотел извиниться перед вами. Мне показалось, что в Хоннадзи вы почувствовали себя неловко, когда я поднял вас. Если я как-то обидел или расстроил вас, прошу прощения. Я сам не знал, как поступить. Нет, вы все сделали правильно. Вы выполнили просьбу господина Набунаги. Это я прошу прощения за свою реакцию. Нам, слугам, обычно лучше держаться так, чтобы нас не замечали. Понимаю. Она вздохнула и чуть расслабила плечи. «Вы здесь гость. Прошу прощения за свое поведение. Я слышала, теперь вы останетесь с нами?» «Да», — ответил я. «Хотя еще и не ясно, в каком качестве. Пока я живу со стражниками, но никаких обязанностей мне не назначили». Услышав это, она тихо рассмеялась, и я понял, что ждал ее смеха или хотя бы улыбки. «Вам найдут применение, не сомневаюсь», — сказала она. Улыбка на ее лице погасла, девушка чуть склонила голову на бок, глядя на меня так, словно видит впервые. «Вам это все в новинку?» Я оглядел улицу. Какие-то люди в широких соломенных шляпах осторожно пробирались сквозь толпу. На ногах у них были квадратные сандалии, к подошвам которых были прибиты деревянные бруски, чтобы стопы не касались грязи. Тут же были рыбаки, несшие корзины с уловом на длинных шестах, перекинутых через плечо. От чинов, где готовили тофу, разила киснущий соей. «Все кажется очень чужим», — ответил я. «Нет», — мягко ответила она. «Просто вы смотрите на все глазами чужака». Правдивость ее слов ошеломила меня, и я вдруг понял, что иностранные работорговцы и священники тоже могли считать мой народ дикарями, не понимая наших обычаев, оценивая наши традиции и нашу жизнь по собственным меркам, по собственному опыту, и тут же решил не повторять их ошибки. «Помогите мне», — произнес я с чуть большей страстью, чем следовало, «помогите мне увидеть все как следует». Она отступила на шаг, и лицо ее вдруг утратило открытость. «Была рада вас видеть», — произнесла она с нарочитой сухостью. «Мне пора». Я смотрел ей вслед несколько мгновений, пока она не скрылась в толпе, а потом начал долгое восхождение обратно к домику стражи.